Реформа – присказка, сказка впереди. Все грибы съедобны, но некоторые только один раз. Определитель грибов мира. Так что не следует считать, что реформаторы достойны наказания за внедрение рыночных отношений. К этому они совершенно не причастны. Никаких рыночных реформ они не собирались производить. Если бы настоящие рыночные реформы с самого начала проводились под руководством профессионалов, то вполне возможно ситуация к настоящему времени была бы получше. Ведь очевидно, что правительство Примакова, Маслюкова и геращенко решило многие проблемы, находясь в достаточно трудной ситуации. Коренная проблема рыночных отношений в нашей стране, фон, на котором и разворачиваются все прочие события – это инвестиционная невыгодность наших предприятий по сравнению с остальным миром. Эту проблему без отгораживания от мирового рынка не решить. Если посмотреть внимательно на шаги правительства Примакова, то хорошо видно, что многие его шаги были направлены именно на затруднение вывоза валюты и иных форм капитала за границу. Так вот вопрос. Что, Примаков, не рыночник? «Рыночник». Но умный он не отменял рынок, а всего лишь разделял мух и котлеты. В той или иной мере он возвращал украденное у государства имущество, прекращал грабеж государства банками и осложнял их возможности по переправке капиталов за рубеж. И по утверждению Сергея Юрьевича Глазьева сократил темп вывозов в три раза. Это ослабление российского рынка это усиление рыночной экономики. Вот поэтому в 1991 году премьером стал гайдар, а не Примаков. Вина реформаторов не в том, что они ввели в России рынок, а беда России не от рынка как такового. Всё вышесказанное подводит к совершенно определенному выводу, Группа реформаторов ничего не собиралась делать, чтобы построить в России экономику западного типа. Либо они вообще ничего не понимали, как Боровой, либо в какой-то степени понимали и просто играли свою роль. Но кто же ими руководил и какую цель преследовал? Высказывается версия, что реальными действующими лицами были те люди, которых мы позднее узнали как олигархов. Но они мало что от этого получили, ведь они еще не старые люди. Им бы жить дожить да а ситуация в России дает им, в лучшем случае, несколько лет. И главное, когда для них создавалась питательная среда, о них никто не знал, они были никем. Они никак не могли влиять на принятие решений. Если американцы, то чего хотели они – Почему они не захотели поспособствовать превращению России в миролюбивое рыночное государство, союзное США? Ведь был период, когда у американцев были в России очень выигрышные позиции. Все от них были без ума. Кто помешал? Если у реформаторов были умные западные советники, озабоченные сравнительно легким врастанием России в мировую экономическую систему, то неужели кто-то из них мог посоветовать такие шаги? Совершенно очевидно, что нет. Но умные советники и вообще были. Известно, что для победы на выборах они, как и избирательные технологии, щедро предоставлялись демократам, западом Более того, нам предоставлялись связанные кредиты, то есть часть средств из них – полагалось использовать именно на оплату консультантов. Гонорары выплачивались. Советники работали во многих министерствах и в аппарате президента. До сих пор реформаторы пользуются мощной финансовой поддержкой, прямой или завуалированной под разные премии и стипендии. Неужели нельзя было оплатить услуги понимающих экономистов? Ведь в случае удачи приз был бы огромен – мирное объединение почти всего мира в единый рынок и конец идеологии коммунизма. У оппозиции не осталось бы ни единого шанса. но кто был бы недоволен, если бы уровень жизни был как на Западе? В этом случае и российские коммунисты перешли бы на положение какой-нибудь Компартии США, о существовании которой никто и не знает. Почему же Запад этим шансом не воспользовался? Хорошо известно, и не раз писалось во многих воспоминаниях, что и Гайдар попал на пост премьера по прямому указанию американцев. Но неужели кто-нибудь из наших реформаторов не выполнил бы совет Запада? Да если бы им такое во сне приснилось, они тут же бы со страху и померли. Но и пресловутый Джеффри Сакс не одобрил разрушение бюджета и тот порядок приватизации, который был принят в нашей стране. Забавно. Но и известный советолог Стивен Коэн весной 1999 года жаловался в интервью, что русские связывают замысел реформ с американцами. Дескать, быть такого не могло. Так почему же американцы не взяли руководство на себя? Да причина лежит на поверхности. Американцы заранее знали, что после подключения к мировому рынку экономика России не будет работоспособна. А раз так, то не стоило и стараться. Надо было сделать то, что можно и нужно американцам. А реформаторов жалко, конечно. Но это жертва на алтарь правого дела глобальной экономики. Вместо государства-союзника американцы получили полное отсутствие российского государства. Вот главное, не личные качества реформаторов, недопущенные ошибки. Общий... Неблагоприятный фон экономической ситуации в стране обусловлен включением в мировую экономическую систему, ориентированную на прибыль и не признающую государственных границ. Именно это и надо менять. Поэтому, господа товарищи российские капиталисты, если ваш бизнес здесь, если вы хотите жить при строе, где у вас, ваших детей и вашего бизнеса будет будущее – отвернитесь с презрением от той шайки-лейки, которая занимается вывозом из страны сырья и стратегических запасов. Их халява скоро кончится. И на их наворованные капиталы найдется много претендентов за рубежом, и российское государство не будет им защитником. Я лично не вижу сейчас других классов в нашем обществе, кроме тех, кто каким-то образом прикоснулся к рыночной экономике. Так уж сложились обстоятельства. Из этих классов и могут появиться люди, которые создадут новые государства на нашей территории. Это государство будет особого типа. На земле таких не может быть много. Из функций, обычно присущих государству, оборона, суд, социальная защита, главной будет необычная функция – защита общества экономических объектов, фирм, предприятий от соревнования с внешним миром по критерию эффективности. А вот внутри страны вполне возможно и такое соревнование. На самом деле такую функцию выполняют и другие государства, но они защищают не всю экономику, а лишь некоторые слабые по критерию эффективности, но важные предприятия. У нас слабы все. Возможно, это произойдет не раньше, чем экспортеры все-таки доведут страну до краха. Не знаю даже, появится ли оно государство, но государств другого типа, интегрированных в мировую экономику, на территории Восточной Европы уже точно никогда не будет.